Глава 30. Севилла рвано выдохнула, хватаясь ослабевшими пальцами за неровные края гранитной чаши. Окрапленная кровью вода пошла рябью. Возвращение с изнанки давалось тяжело. Из носа потекли тонкие теплые бордовые струйки, заставляя зажмуриться и резко запрокинуть голову, которая и без того кружилась. «Госпожа!» Рядом оказалась молоденькая ученица, услужливо подставляя свое плечо и помогая опуститься в кресло. «Принеси настойку, восстанавливающую силы», — хрипло велела Сивила и оперлась затылком на жесткую спинку. Ладони непроизвольно сжались в кулаки, пока кровь из носа оставляла липкие дорожки на подбородке, шее и груди, пачкая белое платье. Ученица принесла влажную тряпку, тазик с водой и флягу, которую Севилла сразу же взяла, остервенела от купори в пробку и жадно припала к холодному металлическому горлышку, испачканными в крови губами. Глоток, еще глоток. Терпкая жидкость обожгла горло, но помогла задышать ровнее. Севилла облегченно опустила плечи и откинула голову, позволяя ученице обтереть лицо и шею. ты не посмеешь стать счастливым, не в этой жизни, Адриан, не в этой. Поутихший был огонек ненависти, тлевший в груди, стал разгораться с новой силой. Я не позволю тебе забыть Елену. Именно ты виноват в ее смерти. Ты. Ненависть душила, но несмотря на это Севила оставалась внешне совершенно спокойной. чтобы не пугать ученицу, не мешать ей заниматься своим делом. «Моя маленькая сестрёнка не заслужила такой участи. Погибнуть от собственного дара. Это ты не уследил за ней, хотя мог бы понять, что с ней происходит. Почувствовать. Ты...» Севилла сжала подлокотники кресла, кусая губы изнутри. «Нет. Дело не только в этом. Не только в смерти Селены». Севила привыкла быть честной с собой, ведь только честность и осознание собственной природы и сущности помогали ей окончательно не сойти с ума, не потонуть в собственных заблуждениях, во лжи, что несет общественность. Адриан де Камелье, столь самовлюбленный и заносчивый, самый молодой в империи инквизитор, уже тогда служитель Белого Ордена, еще и с даром некроманта. Он так гордился этим, так рьяно боролся с ведьмами и колдунами, старался выслужиться, делать по закону, не понимая, что закон писан завоевателем, человеком, которому выгодно ущемлять права ведьм, ведь они сильнее, могущественнее. Они могут получить не только власть над миром, но и столь желанное родом Дега бессмертие. «Только я». Могу его получить. Сивилла выдохнула, убирая руку ученицы. «Довольно. Оставь меня». Девушка послушно поклонилась, забрала тазик с тряпкой и вышла из холодного блока, который находился в самом сердце ледяного горного хребта Империона. Сивилла поджала под себя ноги и прикрыла глаза. «Я заберу у тебя все, все, что ты любишь, Адриан». Всех, кого ты ценишь и бережешь, оберну против тебя. Я уничтожу тебя. Адриан уверенным шагом направлялся в кабинет его величества, а меж тем душу терзали сомнения. Не переборщил ли я с презентом? Ведьма может подумать... А что она может подумать? Что Адриану понравилось спать в ее кровати, обнимая ее такую... тельно беззащитную во сне нет кара так не подумает она единственная кто строго придерживается договора потому что не хочет рисковать на кону стоит жизнь моей сестры так кажется она сказала адрианы не думал играть сам перестал понимать что происходит но не мог отрицать что рядом с ведьмой не просто комфортно и легко к ней тянет К ней хочется возвращаться, хочется слушать ее, хочется любоваться ей. Когда ест, когда просто молчит и смотрит внимательно. Она все подмечает, любую мелочь, деталь. И словесные пикировки с ней доставляют невообразимое удовольствие. Адриан постучал в дверь и сразу вошел. Сайрон был не один. Молодая служанка накрывала на стол... вертя перед темными глазами императора упругой попкой, которую обтягивала тонкая ткань черного платья. Впрочем, Сайрон служанок не трогал, только смотрел и часто просил их переодеваться в откровенно сексуальные наряды. Сайрон любил ощущения на грани дозволенного, на грани разумного. Любил запретный плод. «Друг мой...» Губы императора растянулись в предвкушающие улыбки. «Я, так и быть, готов согласиться подменить тебя на испытании. Яды на меня не действуют, так что...» «Нет, я пришел не за этим», — усмехнулся Адриан, прошел вглубь слишком просторного кабинета и сел в кресло. Выйти на след женщины, которая устраивала массовые протесты, не удалось, но я подозреваю, что это могла быть сама Севилла. Слишком хорошо все почищено. Сайран недовольно скривился и махнул служанке рукой, чтобы та убиралась. Адриан подавил улыбку и продолжил. Мы подозреваем, что Севила сейчас скрывается в пещерах ледяного хребта. После того, как мы уничтожили катакомбы, ей больше некуда было деться, кроме как уйти в пещеры, вход в которые найти не так просто. Сайран постучал пальцами по столу. «И что планируешь делать?» Ты же понимаешь, что если Сивила осуществит свой план, найдет подходящее вместилище и призовет сущность Бога мертвых, всему миру придет конец. Ничего не останется. Я тороплюсь. Сдержанно отозвался Адриан. Но это тебе пришла в голову идея женить меня, чтобы получить наследника любой ценой. А все причины, типа, якобы отвести от меня внимание, лишь предлог. Скажешь, не так? Голос звучал ровно, без обвинения и упрека, без всяких эмоций, и только Адриану позволялось так прямо говорить с императором. «Ну, не скажи!» — деловым тоном протянул Сайрон, взял со стола свернутую газету и кинул. Адриан ловко ее поймал и заинтересованно развернул. «Газетчики пишут, что реакция людей на предстоящую женитьбу инквизитора очень бурная, но в целом положительная». С улыбкой добавил Сайрон. Адриан пробежался взглядом по заголовку, по фотографиям, когда проводили опрос населения, и мельком прочел статью. «Видишь», — самодовольно поинтересовался Сайрон, «люди действительно уверены». что если самый грозный человек империи решил жениться, то значит, не такой он и грозный. Значит, думает о будущем, о простом человеческом счастье, о семье и о детях. Ты автоматически встал на одну ступень с обычными смертными, мой дорогой Адриан, чего мы и добивались». Адриан невозмутимо кивнул и бесстрастно произнес. «Сына я тебе не отдам. Он выберет свой путь вдали от политических интриг. Он не станет служить императору». Сайрон скептически развел руками. «Все жители Империона служат императору, Адриан. Хочешь ты того или нет?» «Вы поняли, о чем я, Ваше Величество?» Ровно произнес Адриан и поднялся. Сайрон вопросительно вскинул бровь. «Значит ли это, что ты выбрал себе будущую жену, раз заговорил о сыне?» «На свадьбу не приглашу», — усмехнулся Адриан и, откланившись, поспешил травиться, то есть дегустировать блюдо невест.